Глава сороковая. Дураковаляние. На рассвете следующего дня разбудило майора пение шипение гомонящих дерьматросов. Они квочили на ветру, ширяясь крыльями и переглядывали за глупыми, как пробка поплавками, что бесконечно приплясывали на гребешках прибрежных волн. Порой тот или иной дерьматрос стрелой бросался вниз и почти сразу поднимался с зажатым в клюве незадачливым поплавком, уже дохлым, ибо глоток прохладного воздуха для поплавков смертелен. Майор задрал ноги Антиоха и, кувырк, перебросил через борт, чтобы спящий получше проснулся. Затем он разжег на днище барки маленький костерчик, чтобы братишка мог обсохнуть, когда всплывет, а всплывал Антиох моментально, поскольку его плотность была меньше единицы. — Что у нас сегодня на завтрак? — довольно сухо сказал Антиох делая подготовительные упражнения для развития навыков плавания. «Вон тот здоровенный дерьматросище!» — поделился с другом планами майор и выстрелом из револьвера сбил довольно мясистого представителя этого семейства пернатых, промахивавшего всего каких-нибудь шестидесяти метрах над ними. Птица упала в барку вниз головой и через раскрытый клюв нанизалась на тонкий деревянный пруд, который майор загодя выстрогал из разлетевшегося в щепки учебного бронебойного снаряда, заныканного на черный день, по всей видимости, предыдущим владельцем барки. Голова у дерьматросов гораздо тяжелее гуски, где одни лишь небольшие скопления кишечных газов. Именно эту анатомическую особенность на все сто использовал майор, тонкий знаток по части повадок млекопитающих. Приладив над костром вертел... Майор поддерживал огонь при помощи выдолбленного в днище желобка. Он сливал на противоположный конец бензин из канистры и тем самым держал ее на дистанции от точки загорания в соответствии с правилами противопожарной безопасности на водах. И трех часов не прошло, как отлично прожаренная перната крылое взмыло ввысь, и майору пришлось еще раз стрелять из своей пушки по дерьматросу, грабанувшемуся, по счастью, точно в гарнир кучкующихся на корме съедобных моллюсков Соломона. Антиох предпочел Дюмашу и запоем проглотил четыре толстых куска, на от столь зверской дозы почувствовал себя худо и лишь приступ морской болезни исцелил его. Заморив таким образом червячка, два товарища отвязали цепь от кольца и отшвартовались от причала, однако пока меняли галс на запасную брамрею, юркий лак вжик-вжик упорхнул с попутным ветром в то утро дул севера с понтом южный бриз настолько легкий что был неощутим сколько не слюняв палец а майор направил винт кормового мотовисла в сторону паруса чтобы наполнить его вспомогательным ветром потом он бесстрашно взялся голыми руками за клемой электромотора и поднатужился антиох принялся остервенело метелить его ногами под локотки И, подпитываясь от такого естественного источника энергии, мотор чихнул и зафурычил, как ударенный током псих. В первую голову следовало экономить топливо, так как это был единственный груз на борту, заменявший балласт, а без него барка неизбежно взяла бы курс на сушу. За несколько часов плавания майор с антиохом отошли на 200 метров от берега и теперь могли наслаждаться панорамой города и видом на железнодорожный мост чертовски искусное ювелирное изделие. Затем барка легла в дрейф и минут через пять ее отнесло течением в песчаную бухточку, охраняемую подводной грядой коралловых рифов, где укрылся сторожевой отряд кишечно-полосных животных — мудрипоров. Так вот, к счастью для мореходов, эти полипы имеют обыкновение нажираться, как свиньи. Перед тем, как пристать к берегу, они промерили веслами глубину и, сломав оба, решили, что здесь, скорее всего, по колено. Майор спрыгнул и едва не утоп, потому что на свою беду угодил в океанскую впадину длиной во всю линию пляжа. Наконец они обрели твердую почву под ногами, разделись до салатных шелковых подштаников но оставили темные очки. Солнце раскочегарилось, как паровозная топка, и новоиспеченные пляжники пообещали друг дружке с места не сойти, пока не изжарятся до черна. Майор пошел на разведку и как в воду канул на два часа было уже пять часов пополудни, и антиох начал волноваться одевшись он отправился искать без вести пропавшего разведчика глава сорок один в поисках утраченного майора мягкий пляжный песочек перекатывался через отлоги и дюны и проваливался в тартарары к самому центру земли о чем было довольно непросто догадаться ввиду того что земля непрозрачна дальше сразу за дюнами обрывистый скалистый берег оскалившийся острыми зубцами, ощетинившийся колюще-режущими копьями, одним словом — маши-кули, и никаких гвоздей. Природная галерея с навесными бойницами, загаженная пометом дерматросов и прочих морских птиц, забрызганная пеной, а кое-где и спермацетом, с эдаким зловещим намеком на жестокие игрища, которые устраивали вечерами в заливе сексуально озабоченные кашалоты, срыгнутые морем обломки кораблекрушений, потускневший самовар с накрывшегося медным тазом ледокола, мудозвонов, спорком приписки в Одессе и кирпичи, столченные до состояния неведомой пыли и перемешанные с песком, так интимно тесно, что о присутствии кирпичей пляжникам было совершенно невдомек. Ноги Антиоха оставляли в сыпучей почве аккуратные симметричные отпечатки пальцев. Он неудержимо приближался к краю обрыва. Грот он обнаружил почти мгновенно, и вошел без лишних раздумий. Глава сорок вторая. Пути дорожки барона и майора пересекаются. Преодолев три километра слепую Антиох позволил себе передышку и уселся на ближайшую кучу шифера, какая попалась ему, если не на глаза, то уж точно под руку. Он решил немножко обмозговать Ситуевину. Жестко, с упором полоснул он колесиком зажигалки по придорожному кремню, и при свете едко чадящего трутовика узнал знакомые места. Он находился на лесной опушке прямо у входа в обширную пещеру, куда, как в трубу, носилось его дыхание, вызывая в отдалении малопонятные отголоски. Напольное покрытие тут заменяли сплошняковые ряды сталагмитов, похожие на длиннющие шерстинки ковра, ручной выделки от которых, Если пройтись босиком, в пятках появлялось забавное ощущение, будто ступаешь по щетине ланского жителя, не брившегося пару деньков. В рисунках на потолке смешались два стиля — классический, пещерный, восходящий к золотому каменному веку, и неопалеотический, чьим родоначальником был некто Дюхер, выдающийся троглодит, никем не понятый и недооцененный при жизни даром, что его высокодекоративные творения вносили оживляж в квартиры кроманьонцев. Самое имя Дюхера абсолютно забыто в наши дни, да оно и к лучшему, ибо этакое имя негоже произносить вслух задумчиво пуча губы, не для целомудренных оно ушей, не для таких невинных созданий, как художники и артисты. У ног Антиоха раскинулось глинзевитое озерцо, чьи черные неподвижные, как замерзшие чернила, воды скрывали Черт знает, какие мерзопакости! Воздух был напоен ароматами мускуса и чего-то еще из кастрюльки индуса. Заприметив в темном уголку никому не нужное бревно, Антиох скатил его в воду озера и, подмяв под себя, отважно оседлал. За неимением весел он воспользовался руками и развил рекордную скорость плавания на бревне. Когда он совершал грибок, ему казалось, что он хватает за грудь покойницу, настолько парной была эта пахнущая эфиром, летучая вода. Сердце его дубасисто колотилось уже не в грудной, а в железной клетке, и воинственная песнь вырывалась из раздутых ноздрей. Он напевал ее, не разжимая стиснутых зубов. Вот ее полный текст. Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ох! Озеро по-прежнему расстилалось, насколько хватало глаз, Правда, Антиох не видел дальше собственного носа, ибо тьма была непроглядной, а зажигалка потухла. Ни с того ни с сего конец бревна уткнулся в какой-то плавучий предмет. Антиох бросил весла, то есть сунул руки в брюки и услышал, как майор на одном дыхании выдал несколько словечек, смысл которых остался темен. Антиох бросил уж заодно и петь, и лишь тогда уловил, о чем он там калякает. «Шубись! Здесь лишние уши!» Антиох помассировал воздух вытянутыми прямо перед собой руками и дернул за все еще пышную майорову ботву, едва не оторвав ее вместе с репой. Он пособил братку взгромоздиться на бревно и вручил свой носовой платок, чтобы майор ему утерся, но эта необыкновенная вода испарялась сама собой. — Ты сюда вплавь добрался? — полушепотом спросил Антиох. — Да, а я папашу твоего видел, — зашушукал майор. — Не гонишь? — чуть не ахнул Антиох. — Этот грот каким-то боком сообщается с моим подвалом, нюхни, чуешь? Воздух мгновение ока наполнился смрадом редкострахусовой крови. — Две эти жидкости не смешиваются, хоть убей, — сделал научное сообщение майор. — Но в страхусовой крови я плаваю, как топор, вот я тут и застрял, тебя поджидаючи. — Поплыли папочку искать, — выцедил из себя Антиох.